Спасение. Лука очнулся от низкого всхрапа быка. Зверь у колодца позванивал цепью. Силач спал крепким пьяным сном. Руки и ноги одеревенели, словно их окунули в жидкий лед. И этот огненный лед струился по всему телу, прожигая насквозь. В душе смерклось. Он провалился в отчаяние обвиз без сил и мысли в кромешной тоске. Забылся. «Жеф!» — дошло до Луки. Это из темноты спрашивал старик. «Жив?» — отозвался он, приходя в себя. «Ты зубами грызи веревку!» — услышал опять. «Я не могу, зубов нету, и рука вывихнута, шевельнуть не могу. Солдат дрыхнет, я вижу его, луна на него светит. Есть еще время до рассвета!» А ноги... Не успел подумать Лука, как старик снова зашипел. «Ногами тоже шевели, растягивай!» — Можно растянуть. Недавно один брат спасся так, за ночь распутался. — Я тоже живу еще, — сказал из темноты мальчишка. — И ты грызи, — приказал старик. Мальчишка ответил прерывисто. — Не могу достать. — Смоги! — громче, чем раньше просипел старик. Вокруг в ночи никого не было, кроме быка. Тут блестел глазами и изредка мотал рогатой башкой. Лука, повернув шею, начал зубами ерзать по вонючей веревке, одновременно задергал рукой, растягивая веревочные оковы. Руки у него были крепкие. Сам пахал, молол зерно, драил бараньи шкуры, перетирал краски, в юности наворочался камней, переписал тысячи свитков. Он грыз и грыз, забыв обо всем. Во рту стояла соленая, горячая кровь. Зубы скользили по вонючей веревке, ломались, грязь лезла в рот. От страха и отчаяния думалось что-то несусветное. Там хоть была толпа, люди, а тут — тьма и спящий солдат. Но он задавил в себе эту зависть, ужасаясь, кому завидуешь. Ему и с удвоенными силами продолжал грызть веревку. Наконец сумел перегрызть один виток. И странно, в руке сразу стало свободно, теперь она стянута лишь у запястья. Неужели? Впервые с живой надеждой пронеслось в луке, и он начал крутить кулаком, освобождая запястье. Усталость затопляла его до отказа. Болело тело, руку жгло от занос, изо рта сочилась кровь. Он часто проваливался в красную бессильную муть, однако небесная сила выводила его из круга смерти. И когда, обессилев, обвисал и не шевелясь, бессмысленно смотрел в темноту, вновь приходила мысль об Иешуа. давало сил бороться дальше. «Он прошел, и я пройду!» «Он был, и я буду!» Сама эта мысль была животворна. И вот, вжав пальцы в доску и чувствуя, как занозы впиваются вплоть, он вытащил из-под веревочной петли правую руку, обхватил ею перекладину, чтобы не упасть, стал крутить кулаком левой руки. Веревка слабла. Стояла ночь, где-то тлели костры, перекликались караульные, но их Лука не боялся. Они ни разу к крестам не приблизились, обходя лагерь по малому кругу. «Живы?» — прошептал он в сумрак. «Да!» — отозвался мальчишка. «Шевелись! У меня одна рука свободна!» — сказал Лука. «Не могу! Устал!» — отозвался тот. «Шевелись! Растягивай!» «Тише!» — зашуршал из темноты старик. Лука принялся ерзать ступнями по доске, разводить щиколотки. Крест качался, но силач не шелохнулся, спал. Бык застыл, не шевелясь. Его зеленые глаза не отрывались от крестов, кончик хвоста ходил напряженно и гибко. «Давай!» — Давай! — хрипел старик. — Они дрыхнут все. Два дня без остановки шли, пьяные все. Может, спасемся еще. Вон, за оврагом лес, там уж никто не поймает. Видать, ты сильный, крепкий. Давай, брат! Да поможет нам спаситель! — Поможет! — захрипел Лука, как баран под ножом. Так пересохло горло. Бык издал в ответ утробный звук. «Его не хватало! Еще раз будет, проклятый!» — вырвался старик и шикнул на быка. «Тише, Боров!» И бык затих, словно понял приказ. Еще через какое-то время Луке удалось вытащить одну ногу из веревочного кольца, дотянуться ею до земли. Рывком выдрав левую руку из веревок, повалился ничком на землю. Что-то хрустнуло в лодыжке, опалило болью, но он был на земле и свободен. Плохо врытый крест шмякнулся в грязь рядом с ним. «Возьми у солдата тесак! Перережь веревки быстрее! Светает!» — говорил старик, уже явственно видный в рассветной мгле. «А если проснется? Убить? Убью!» Лука взял камень и пополз к силачу. На счастье, тот лежал так, что тесак не был прижат телом, и Лука сумел вытащить его, не потревожив спящего. «Мальчишку сначала, ему жить!» Приказал старик. Лука принялся ярусно пилить веревки у ножной перекладины. «Руки сперва освободи, а то сломаться могут!» Донеслись слова старика. Острый тесак легко резал веревки. Мальчишка был уже почти свободен. Повиснув на луке, он дергался всем телом и мешал больше, чем помогал. Лука велел ему затихнуть. Держа мальчишку на плече, начал кромсать ножные веревки. И тут обрушился вой рожка. «Подъем!» Лука от неожиданности рванул изо всех сил. Мальчишка упал на землю вместе с крестом, но сумел выскользнуть из-под него и побежал к оврагу. — раздался вопль. Это силач вскочил, и со сна, непонимающе смотрел то на Луку, то на поваленные кресты, то на бегущего мальчишку. И вдруг бык зобом, отнув башкой, сорвался с привязью. В одном прыжке достиг силача и пригвоздил рогами к дощатой двери хлева. а потом, стряхнув мертвое тело, рухнул на колени перед Лукой. «Беги! Меня не спасти!» — крикнул старик. «Они уже тут! Я вижу их!» Лука, не слушая старика, кинулся было к кресту, но бык перегородил ему дорогу и так стремительно и ловко подкинул его рогами, что Лука оказался прямо на бычьей шее, как в седле. И бык погнал. Он гнал и гнал, неуклюже прыгая по кочкам и издавая громкие, клокочущие звуки, похожие на слоги неведомого языка. Мчался, как угорелый. Лука только успевал перехватывать рога, когда, забатого зверюгу, кренило в беге. Впиваясь руками в шершавые рога и обратившись, Лука видел, как солдаты окружили крест со стариком. Заблестели мечи. «Зарубили, свиньи, скоты, я отомщу вам!» «Я превращу вас в пыль! Я уничтожу ваше царство!» Думалось Луке в огневе и бык отвечал ему ревом и рыком. Пасмурным утром римляне уходили из села. Солдаты ежились, кляли богов, сворачивали палатки, чтобы вечером, прошагав целый день по грязи, опять где-то разбить их на чужой земле, чтобы сжечь и калечить все вокруг». Они спешно, как Тати, покидали село. Замыкающие могли видеть крест со стариком, превращенным в кровавые клочья. «Не довезет это до добра!» Ворчал старый солдат, искоса поглядывая на крест и сонных дежурных, рывших могилу для силача. «Так и есть!» С некоторым смущением отвечал второй, словно это он гнал войска на гибель. «С каждым днем все хуже!» «Конец империи!» Близок.